Мы тебе не товарищи, издевался зал. Как же вас изволите величать? Рассердился комиссар. Траглодиты! Хором отвечал зал. Как? Крокодилы? Сказал комиссар. Нуша, считаю уже время кончить. И точка. А раньше-то? Нагло и извивительно спросил зал. Что раньше? Закричал вдруг Чубарьков и в голосе его громыхнуло железо. «Что раньше?» «Глупая эта присловка! Раньше-то вы перед директором пикнуть не смели, и точка!» «Стал бы он с вами разговоры разговаривать!» «Живо бы в кондуит или сып на все четыре!» «И точка!» — крикнули оттуда, где сидели самые заядлые троглодиты. «Иша! И хватит!» «Даешь Семена Игнатьевича!» Троглодиты бушевали.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 Откуда вышел? Из чего получился? И все развитие. А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую ерунду, брехню форменную вам порол. Какая же тьма, когда учение — это свет. Только свет этот при старом режиме от народа хоронили, чтобы у рабочего до мужика очень не прозрели. А сколько теперь народу учиться пойдет? Соображаете? Я вот скажем.